Глава двадцать шестая. То, что Кремль изменился, Дим понял еще до того, как вошел в ворота. На башне, что выходила к площади храма Василия Блаженного, который сейчас накрывал силовой купол, не хватало звезды, а часы стояли без стрелок. Спонтанный городок тоже выглядел плачевно. Огня уже не было, однако от следов пожара жителей избавиться не успели. в е л е встретил Дима у ворот, причем ждал он его в кабине Зевса. Неудобное, но правильное решение. Неизвестно, когда начнется новое нападение, а путь до боевой машины и ее запуск может отнять драгоценное время, которого может и не быть. Зевс тоже выглядел потрепанным. Несколько закопченных отметок на броне указывали, что в бою Вели лишился силового щита и допустил попадание по корпусу. Тот, кто бился против него, не был дилетантом. Его противник стрелял прицельно, метя в реактор, в систему охлаждения и по конечностям. В крепости, несмотря на то, что каждый чем-то был занят, Дима ждали. На площади был развернут ремонтный док под открытым небом. Сотни мужчин и женщин работали, стараясь хоть немного усилить защиту своего дома, а от света сварочных аппаратов было светло, несмотря на глубокие сумерки. Хотя здесь за безопасными границами д о м и н и о н о в ночи были светлы от северного сияния, природное напоминание людям о последней войне. Дикие разбирали поврежденные велеботы на то, что могло еще пригодиться и металлолом. Дим пожал руку мужчине, которого встречал на совете, но не знал его имени. Мужчина выглядел невыспавшимся, ремни сварочной маски впечатались в его кожу, но первое, что он спросил, было. Что нужно починить? Дим ответил, что ремонт о м займется сам, но понадобится какая-то замена отвалу для Аида. Не став откладывать работу над машиной в долгий ящик, Дим попросил место и оборудование. Но мужчина, которого Дим мысленно прозвал механиком, пригнал еще дюжину человек для помощи в работе. Отписавшись в е л е что ждет его на Красной площади у памятника Минину и Пожарскому, парень распределил задачи между помощниками, а сам взялся за резак, выданный Аиду. По сути, стороннее оборудование ему было не нужно. Все было свое, разве что он использовал кран, который в принципе мог заменить любой бот. Но если есть оборудование, то зачем придумывать колесо? Кстати, Гермес, ожидаемо, оказался на Красной площади, с которой и стартовал, когда они уходили с Игорем из Кремля. Функция возврата к месту старта, которую Дим раньше считал бесполезной, помогла спасти боевую машину. И парень был рад. что установил в мозги Гермеса не только свою прошивку, но и стандартный пакет для летающих дронов. До появления Вели Дим успел только срезать остатки отвала. Первый номер, ожидаемо, прибыл не один, а в компании своей новой супруги, которая бросилась на шею Игорю. Наверное, она чувствовала его состояние, поэтому не стала донимать расспросами. А сняла с пояса фляжку и протянула брату. Игорь поблагодарил сестру с купымки в ком и залпом выпил все содержимое. Мы немного задержались, повинился Вели п р я ч а глаза. Было о т п е в а н и е Иван Александровича. а Сегодня вообще было много случайных жертв. г а н з а м л я Надо было выжечь х а с и н н о е гнездо до основания, когда у нас была такая возможность. Тогда мы не знали, кто наш враг. Покачал головой Дим. Сколько человек погибло? Девяносто семь душ. Артём Борей тоже погиб вместе со своим десятком. И близнецы с к в о р ц о в ы до сих пор не вернулись, ответила Катерина. г д Диме она впервые открыла рот самостоятельно, но сейчас было не место для врожденной стеснительности. Дим заметил еще одну странность: резкий на д е й с т в и е и скупой на проявление слабости Вели не только стиснул зубы, но и смахнул слезу. Кажется, его супруга слишком глубоко забралась в голову технополита. Пока это только тревожило, но не напрягало. По крайней мере, таким в е л е нравился Диму гораздо больше. Я смотрю, вас неплохо потрепало. Что с а и д о м спросил в е л и указывая на самую потрепанную машину. Нашим противником был антропоморфный бот, – объяснил Дим. Как Зевс? – удивился напарник. Лучше творение Ивана Субару: два коленных сочленения и хвост, который использовал как оружие ближнего боя. Плюс пилот у него был очень подготовленный. Веришь нет, но он разбирал машины противника голыми руками. И как вы победили? в ы л и смотрел на Димас с восхищением. Имя одного из лучших ботостроителей края света было известно даже тем, кто не являлся фанатом механических воинов. Если честно, то чудом. Но не всегда побеждает тот, у кого современное оружие. Зачастую подготовка решает больше, чем калибр. Разговор более-менее устаканился, и парень решил, что нужно вплотную подойти к теме необъяснимых способностей диких. Игорь, как ты себя чувствуешь? зашел он издалека. Нормально. Были бы сутки отоспаться, а так? Тогда расскажи нам о способностях, которыми вы владеете. Катерина напряглась, переводя взгляд с брата на Дима и обратно. Игорь же виновато посмотрел на сестру, но продолжил: "Катя, он знает. Мне пришлось воспользоваться силой. О чем вы сейчас? Только Вели оставался в блаженном неведении. Не торопись, дружище. Пока просто слушай." посоветовал Дим напарнику и переключился обратно на Игоря. Только вы владеете способностями. Если нет, то какие способности у других семей? Я не могу об этом говорить. Без разрешения глав чужих семей не могу. Отрицательно помотал головой Игорь. А вот Катерина. Девушка хищно смотрела на брата, кажется, сейчас она была готова влепить ему пощечину. Тогда Кать, пригласи, пожалуйста, глав других семей, намечается непростой разговор. А когда у вас они были простыми, парировала дикая и желая оставить последнее слово за собой, гордо развернулась, зашагав к крепости из красного кирпича. И куда делась так р о т к а я девушка? – подумал про себя Дим. Или эта ментальная связь действует в обоих направлениях и девушка п е р е н и м а е т черты Вели? Как только Катерина скрылась из виду, Дим вручил обоим инструмент, и они принялись менять выведенные из строя гусеницы а и д а негромко обсуждая между собой текущий вопрос. Да ладно, в э л я не мог сдержать э м о ц и и когда Игорь рассказал, как в одиночку справился с двумя к а м и к а д з е Игорь попробовал увести разговор в сторону боя, но Дим пресек попытку сменить тему разговора. Мы понимаем, что ты не можешь рассказывать про возможности других семей. Просто скажи, они отличаются от ваших или нет? Они р а з л и ч а ю т с я даже у нас. У меня, как ты видел, а к т и в н о е у м е н и е а у Кати... п а р е н ь замолчал, поняв, что сболтнул лишнее привели. Так Катя тоже владеет этими способностями. Она не говорила. А что у нее? Она умеет двигать предметы взглядом или, не знаю, летать? Она умеет воздействовать на окружающих? Снимать стресс или, наоборот, концентрировать внимание, когда это нужно, Дим немного подкорректировал описание истинных способностей Катерины. В принципе, это не был обманом, о скорее полуправдой, хотя полуправда, наверное, даже хуже лжи. Я думаю, ты сам заметил странности в своем поведении в последние несколько дней. Это какие же? Вели картинно вздернул бровь. Ну хотя бы ты перестал угрожать мне, что заживая снимешь кожу, хмыкнул Дим. Я в ы л е с терялся, не з н а я что ответить. Да, наверное, ты прав. Собрать всех, как это всегда и бывает, получилось не сразу. К тому времени ремонт Таида подошел к концу. И на замену отвалу для расчистки земли встала двухскатная бабочка от какого-то снегоуборочного бота. Металл в ней был гораздо тоньше, но выбирать не приходилось. В Кремле и его окрестностях было больше сотни семей, обладающих, как они это называли, даром. Вот только Катерина смогла найти только д е в я т е р ы х старших представителей родов. Остальные должны были подойти, когда до них дойдет информация от родственников. Для Димы новая информация оказалась и проще, и сложнее одновременно. Его предположение о том, что способности диких передаются по наследству, оказалось лишь отчасти верным. Поправка была в том, что дар у родственников всегда был похож. но практически никогда не был одинаков. Кроме того, в смешанных семьях Дар эволюционировал, смешивал свои способности, как разные цвета на палитре художника. Но Даром он звался не просто так. Обычно он появлялся у одного из десятка, а то и реже. Удивительно, но никто не стал возмущаться, когда Дим попросил старейшин родов рассказать про их дары. Слишком свежи были воспоминания об утреннем нападении. Каждый из этих стариков потерял кого-то из своей большой семьи. Куницын Роман Игоревич, старейший на п о с е л е н и я Реутова, здорово помог Диму. в ы з о в а в ш и с ь первым рассказать и продемонстрировать дар. Я помню свою жизнь с самого момента рождения. Все: запахи, цвета, звуки, ощущения, даже сны. Казалось бы бесполезные способности, однако мы никогда ничего не теряем, не забываем и помним умерших такими, какими они были. А никакими рисует их человеческая память. Невесело усмехнулся Роман Игоревич, и г о р е в и ч и Диму видел, что у этого седого старика идеальные белые зубы. Еще Иван царство ему небесное доводится мне троюродным братом, так что и некоторые ментальные способности у меня есть, только зачаточные. Но может и это сгодится. Можете продемонстрировать? Дим подходил к словам Дикого со здоровым скепсисом. Да, пожалуй. Пожалуй, плечами старик. Я могу с точностью до секунды рассказать все, что было произнесено в момент, когда вы только прибыли в Кремль. Нет, насчет этого я вам верю. Я о ваших ментальных способностях. Роман Игоревич протянул руку, и Дим вложил в нее свою. После чего старик закрыл глаза. Секунд десять в большом зале было тихо. Все присутствующие смотрели на них, з а т а и в дыхание, будто боялись спугнуть нечто. И только несколько толстых восковых свечей продолжали потрескивать. Не обращая внимания на м и р с к у ю суету людей, наконец Роман и г о р е в и ч открыл глаза и внимательно посмотрел на Дима. Ты странный и страшный человек, Дим Сет. Невесело начал он. Страшен не своими действиями и мыслями, а тем, что ты не человек. Ты не умеешь любить, бояться или же сопереживать. т о б о ю п р а в я т рационализм и логика, а не чувства. Поэтому ты в тандеме голова, а Владимир руки. Старик закончил и пожевал тонкие потрескавшиеся от мороза губы. От напряжения у него пошла носом кровь. Дар для диких не был подарком. Его использование приносило боль. Что мысль, и ш Роман? Прозвучало из зала. Роман Игоревич встал, упер в бока руки и после секундной паузы проговорил: «Я так думаю. Барей погиб, поэтому мы остались без в о е воды». Я предлагаю выдать Диму Сету пояс воеводы. По крайней мере, пока мы не сможем провести вече. р е у т о во голосует за Дима Сета как за временного воеводу Кремля. Думаю, ВДНХ нас поддержит. Кто желает высказаться? Тишину, которая повисла в зале, наверное, можно было резать ножом. В дальнем самом неосвещенном углу стола встала полная женщина. Пусть крест покажет, сказала она. Дим сам, не понимая, зачем вынул из за пазухи серебряный крестик. Добро, вынесла свой вердикт женщина и села на свое место. Раменки поддерживают кандидатуру временного воеводы. Дим поблагодарил женщину кивком, хотя даже не знал ее имени. Ты достоин этого, друг. Первый номер Дима положил руку ему на плечо и улыбнулся. Это пугало. Тот, кто еще вчера был технополитом, готовый грызть глотки за каждую крупицу власти, сейчас поддерживал простого мастера, а не выдвигал свою кандидатуру. Дим понимал, что это не его мысли, а наведенные Катериной, и это напрягало. Нет, покачал головой Дим. Я отказываюсь. Лучше выберите Вели. Но Вели встал, чтобы возразить, однако Дим его перебил. Напомню, что времени у нас не так много. На данный момент в Москве осталось еще шестьдесят четыре боевые машины. Вы видели, что натворили всего две. По поводу способностей смотрите сами. Я не требую, я просто прошу помощи, защитить ваших детей. Если на этом все, то извините, нам нужно заняться машиной, пока есть время. С этими словами Дим в стал и кивнул в е л е следовать за собой. Напарник продолжал сидеть на месте, а вместо него за мастером последовал Игорь. в е л е вместе с Катериной догнал Дима и Игоря уже на выходе из здания. Что это было? Ты понимаешь, что своим отказом оскорбил их. Вели решил, что имеет право учить Димову разуму. Или это решил не он, а Катя? Я нещу и их одобрение или регалий, я ищу победу. Думал и ты тоже? Сразу поставил все точки над ее Дим. Конец февраля был не милостив. Началась метель, заставившая жителей Москвы глубоко закутаться в меха. Хотелось спрятаться где-то в теплом месте с кружкой чего-нибудь горячего, но предстоящий день вносил в сегодняшние планы свои коррективы, и остальные продолжили следовать за димом. Тот в свою очередь шел на красную площадь, превратившуюся сегодня в ремонтный док под открытым небом. Когда они пришли к четверке ботов и Зевсу, стоявший рядом Вели решился продолжить разговор. Но ведь ты хотел землю, чтобы построить свое поселение? Вели смутился. Я хотел предложить свое соседство. Если они не хотят, это прежде всего их проблемы. В Конфедерации много необжитых земель: Урал, Кавказ, Алтай, Сиби. р ь Только когда мы уйдем, вернется и Ганза, и же с ними а н а с уже не будет. Дим поправился, переведя взгляд на Катерину, или по крайней мере меня. Давайте закончим этот разговор хотя бы до конца тендера. Сейчас и у меня и у тебя очень много работы. Какой работы? Не понял в е л е Зевс ведь в полном порядке. Да, получил несколько попаданий, но броня же не пробита. Вместо ответа Дим поднял сбитый брусчатки кусок мела. которым механики диких писали на сломанных машинах задания для техников. Здесь ни у кого не было интерфейса дополненной реальности, поэтому местные обходились по старинке. Парень подошел к АиДу и нарисовал на его обожженном корпусе неправильный треугольник, поставив точку не по середине, а сильно выше. в е л е Ты ведь учился стрельбе. С какого расстояния ты гарантированно попадешь по этой мишени? Если своим дабельным, то метров сорока. Неуверенно ответил напарник. Тогда такая вводная. Ты отходишь на двадцать шагов и встаешь к мишени спиной. По моему сигналу разворачиваешься. И делаешь три выстрела. Сможешь? Смогу, подтвердил в е л е Но как это, обещаю, дружище, ты все поймешь. Мягко оборвал его Дим. А сейчас просто встань на исходную позицию и будь готов стрелять. С момента начала метели красную площадь успела порядочно з а м е с т и поэтому прошло секунд тридцать, прежде чем в е л е поднял руку вверх. сигнализируя, что готов. Дим дал отмашку и в е л е выстрелил, уходя кубарем в сторону. Рефлекс выстрелил, сменил позицию, которую вбил в голову Влад Лем. Наверное, теперь останется в е л е до конца жизни. в е л е не соврал насчет своих способностей. Твердосплавные дротики торчали точно по центру медных следов от стабилизирующей рубашки пули. Пули л е г л и довольно кучно и, как парень и предполагал, очень близко к точке внутри треугольника. Дим подозвал всех троих к себе и указал на цель, задав вопрос: "Что вы видите? И какие выводы можете сделать?" Парень не спешил объяснять смысл своей демонстрации, предлагая Вели и остальным самим сделать вывод. Но я же попал, по-моему, довольно точно. Первым высказался напарник. Ну да, он попал. Поддержала мужа Катя. Игорь же решил не высказывать свое мнение и промолчал. Поняв, что больше никто ничего не хочет сказать, Дим по очереди указал на бронебойные дротики, а затем на точку, нарисованную им мелом. Почему ты стрелял именно сюда? Ведь я сказал просто попасть в цель. Я не говорил стрелять в точку. Не знаю, растерялся Вели. Не знаешь. Согласился Дим. Но выстрелил именно сюда. Знаешь почему? Твой взгляд зацепился именно за точку, а подсознание сделала все остальное. Бред какой-то, – высказалась Катя. Ты вроде бы что-то сказал, но смысла в этом нет. с м ы с л есть. Наконец решил вмешаться в разговор Игорь. Если бы не было точки, Владимир стрелял бы в центр треугольника, по крайней мере целился бы в него. Именно, похвалил правильную догадку Дим. На корпусе Зевса нет ничего, за что цеплялся бы взгляд. Поэтому противники стреляли в реактор и по конечностям, надеясь вывести его из строя. или снизить мобильность. Ты предлагаешь нарисовать точку на самой крепкой броне Зевса. Сделал почти правильный вывод в е л е Почти. Необходимо поместить на голову Зевса что-то бронированное, а уж потом нарисовать то, что будет цеплять взгляд противника. Точку, надпись, да хоть о с к а л зверя. Неважно. Можно корпус какого-нибудь автобота. Предложил Велино. Дим был с этим не согласен. Пилоты и жители доминонов они знают, как выглядит автобот. Нужно что-то, что им не знакомо. Дай угадаю. Голос Кати был полон скепсиса. У тебя уже есть идея, что это может быть? Димки внул, игнорируя ироничный взгляд. Царь колокол. Колокола издревле служили Руси так, почему самому большому из колоколов не прозвучать в первый раз?